Глава 5 Доктор Хьюз. Планета Фирион. Желтый пустынный гигант, окутанный пеленой обломков былых цивилизаций. На его поверхности царят песчаные бури, ветра и смерчи. Порой за таким ненастьем трудно разглядеть даже горы, величественно возвышающиеся над поверхностью, но уже опаленные солнцем, как догоревшие свечи. Океаны высушены, а почва мертва и бесплодна. Руины древних городов все больше походят на черные, окостенелые останки гигантских чудовищ. Все органическое в них давно уже стало тленом, а остальное померкло от времени и полчищ микроорганизмов, плодящих здесь свои бесчисленные колонии. На этом гнетущем фоне заметно выделялся серебряный островок жизни — Форт Строт. Расположившись на одной из центральных площадей некогда великого города, сооружение оправдывало свое название гигантской стеной, опоясывающей объект по периметру. Помимо стихии, на этой планете по-прежнему хватало существ, которых стоило опасаться. Песчаные черви, горные падальщики. Когда планета приходила в запустение, населявшие ее создания были вынуждены приспосабливаться. Гонимые чувством голода, они поедали все, что могло хоть как-то остановить процесс их неминуемого вымирания. И некоторым это удалось. Наткнувшись на радиоактивные отходы, местная фауна значительно преобразилась в своем разнообразии. Гигантские создания, способные поглощать все, что встает на их пути, стали неоспоримыми хозяевами этой планеты, верхушкой пищевой цепи, и вскоре ее единственным элементом. Однако Форт строт был достаточно укреплен, чтобы никакая живность не могла создать ощутимых проблем. Защитные установки, отпугивающие маяки и еще десяток всевозможных технологических новшеств делали это место буквально неприступным. С воздуха комплекс напоминал гигантскую букву N. Центральный корпус являлся самым крупным объектом длиной примерно в 100 метров. У его краев располагались еще четыре строения, расходящиеся как лучи в разные стороны. Два склада и две оранжереи. Все здания были невысокие. Из-за специфики местного климата куда уместнее было строить вглубь, а не ввысь. Собственно поэтому из пяти этажей главного корпуса четыре находились под землей. А у входа в оставшийся, единственный надземный, прямо сейчас у огромных входных дверей, стояли Коин, Лия и Дэнни. Три ярких представителя банды Коина направлялись в самое сердце логового противника. Но лишь одному из них были известны истинные цели и мотивы их дерзкой вылазки. Лия заканчивала взлом панели управления, и, наконец, двери раскрылись. «Мы...» «Точно хотим это сделать?» Слегка дрожащим голосом произнес Дэнни. «Да, без вариантов». Коэн отвечал холодно и старался не выдавать своего волнения. «Это Форт Строт, самый засекреченный из объектов военных. Они травят сказки, что здесь научная база, но многие считают иначе». «Иначе? И что же здесь?» Лия подключилась к беседе. «Это тюрьма». «Для тех, кого не станут искать. Потерянные души, запертые в недрах этой умирающей планеты. Ты хочешь их освободить?» Дэнни вопросительно посмотрел на наставника. «Не всех», — сухо раздалось в ответ. «Джон?» Лия вопросительно посмотрела на предводителя с надеждой получить ответы, но вместо них было просто многозначительное молчание. А мгновение спустя Коэн, как ни в чем не бывало, продолжил. «Заходим. Если их держат здесь, то бьюсь об заклад где-то в подвале». «Значит, за дело!» — поддержал его Дэнни и бросился первым внутрь объекта. После прохождения шлюза герметизации перед ними предстал длинный мрачный коридор, который внушал страх и тревогу. На объекте работало только аварийное освещение, и оттого все вокруг буквально кишело зловещими, едва различимыми тенями. «Повсюду кровь», — Дэнни инстинктивно комментировал все вокруг. «Не отвлекайся, надо торопиться». Коэн старался не распылять внимание, направляясь в сторону ближайшей лестницы. Путь был свободен. Как и прежде, никаких людей, никаких тел. Спустившись на несколько пролетов вниз, группа, наконец, была у заветной цели. Самый нижний уровень, минус Вход преграждала массивная стальная дверь. «Похоже, заперто», — Ли прокомментировала уже ставший очевидным для всех факт. «Ну так взломай», — слегка раздраженно выдал Коэн. «Эй, в процессе», — фыркнула девушка в ответ. «Какие все нетерпеливые». «Что же здесь произошло?» — Дэнни рассуждал вслух, попутно изучая схему этажа. «Ли, слушай, если не выйдет, можем попробовать обойти. Судя по плану, тут минимум три входа». «Не получится!» — возмущенно повторила слова друга Лиа, и в тот же миг раздался заветный щелчок. Двери раскрылись. Впереди было помещение, похожее на исследовательскую лабораторию. Множество столов, приборов, всевозможных мониторов, пестрящих неизвестными цифрами, графиками и показаниями. Ну и, конечно же, кровь, следы выстрелов, раздробленная мебель, перекрытие. «Похоже, здесь была заварушка». Ле медленно вошла внутрь. А здесь, судя по всему, держали заключенных. Коэн жестом указал на отдаленную часть комнаты, где в ряд расположились несколько тюремных камер. Часть из них была разрушена, где-то вырваны перила, где-то покорежены двери. «Не похоже, что кто-то мог уцелеть», с сожалением констатировала блондинка. В комнате стояла гробовая тишина. И лишь легкое потрескивание разбитого стекла под ногами аккомпанировало этой жуткой картине. Что там, Дэнни? Коэн обратил внимание на пристальный взгляд своего юного подопечного в сторону одной из стен. Похоже на вентиляционную шахту. Кто-то выломал решетку. Он осматривал небольшое углубление почти у самого потолка. Человек пролезет? Наверное, если не крупный. Ладно. «Какие у нас варианты?» Коин замер, пытаясь прикинуть дальнейшие действия. «Первый очевидный. Убраться отсюда!» Дэнни выдал будто на автомате. «Можно попробовать покопаться в технике. Может, удастся вытащить что-то полезное». Лия предложила свое видение. «Если бы я был на месте этих бедолаг...» Коин медленно расхаживал по комнате, пытаясь погрузиться в мысли пленников. «Начинается стрельба. Кругом взрывы. Я не знаю этого места. Бежать по коридору или...» Его взгляд застыл прямиком на вентиляционной шахте. «Я думаю, я бы попытал счастье там, в вентиляции. Я бы по коридору рванул», — выдал Дэнни. «Если кому-то интересно, конечно». «Я помню, в детстве частенько играл в катакомбах». Коин продолжал свои размышления вслух. «Там сотни проходов, вентиляционных шахт, и пару раз мы играли там с братом». «Серьезно?» – прервала его Лия. «Не помню, чтобы его интересовало что-то, кроме денег, тем более игры». «Это было еще до, до всего этого», – продолжал Коин. «Родителей не стало, и он пытался поддержать меня. В общем, мы играли, я прятался, он искал». И всегда, абсолютно всегда, если выбор стоял между огромным помещением с кучей укрытий и какой-то едва заметной щелью, куда с трудом можно было протиснуться, я выбирал последнее. Интуитивно тебе кажется, что если это что-то неочевидное, то и другим оно неочевидно тоже. Так ты победил? Да и не потерял нить истории. Да не, победа в этой игре это когда тебя не нашли. «Если бы меня не нашли, мой обезвоженный труп сейчас бы лежал в какой-то щели, обезвоженный без воды и еды. Так что нет, я не победил, и меня нашли». «Бомба история», — скептически выдал парнишка. «В общем, ты топишь за вентиляцию?» «Да», — скупо подтвердил Коин. «Лия, попробуй нарыть что-нибудь в этом хламе. Дэнни, прикрывай и следи за входом. Я попробую отыскать беглецов». «Если они вообще есть?» Парнишка продолжал свои язвительные комментарии. «Да, если они есть», — согласился Коэн и приступил к реализации задуманного. Без лишних промедлений он подошел вплотную к стене. Отверстие располагалось на высоте порядка двух метров. Прямо у подножья была свалена целая баррикада всевозможных подручных средств. Массивный стол, небольшой шкаф. Без особых усилий он вскарабкался наверх и уже через мгновение полез по узкому вентиляционному коробу. Несмотря на множество развилок, выбрать верный маршрут было несложно. Человек, гонимый страхом, двигался бы только вперед, как можно дальше от источника. Периодически на пути встречались защитные решетки. Они были призваны исключить возможность использования этих шахт для таких сомнительных целей но в данный момент они были открыты и отключены. Сделать это мог только человек с высоким уровнем допуска. И вот, наконец, точка назначения. Очередная выломанная решетка и огромный ангар, полный деревьев, цветов и экзотических растений. Это место напоминало какую-то оранжерею, стеклянный купол, земля под ногами. Если бы не очертания арматуры вдалеке, сходу можно было подумать, что это старый заброшенный парк или облагороженный участок леса. Как и в остальных частях комплекса, здесь работало лишь аварийное освещение. Маленькие красные огоньки, рассыпанные вдоль всех главных аллей и крупных деревьев. Шум листвы и силуэты крон лишь подчеркивали зловещий антураж этого места. Если кто-то захотел здесь спрятаться, то найти его сродни поиску иголки в стогу сена. Но все же попытаться стоит. Коэн включил подствольный фонарь автомата и начал медленно продвигаться вглубь сада. Ни птиц, ни животных. Только деревья, кустарники, мох. Тр-тр-тр. Раздался звук откуда-то издалека. Коэн присел на колено и направил оружие в сторону зловещего звука. Что бы там ни было, оно двигалось очень быстро, оставляя за собой тревожный шлейф шелеста веток и травы. Пс! эй!» — едва слышно донеслось из кустов в паре метров от Коина. «Сюда!» Пожилой мужчина в белом халате был едва различим в густом зеленом кустарнике. Вероятно, местный ученый. В любом случае, какой-никакой, но шанс получить ответы. Коэн без промедления последовал призыву таинственного незнакомца и занырнул в густую листву деревьев. Загадочный доктор не терял времени и бросился показывать дорогу к укрытию, следуя по едва различимым тропам в самый отдаленный край оранжереи. Наконец, путь был окончен у небольшой стилизованной пещеры. Помещение для хранения удобрений и инструментов было выполнено в каменном стиле и имело небольшой замаскированный под скалу вход. «Идеальное убежище». Коин быстро осмотрел это место и, убедившись в его надежности, наконец перешел к делу. «Кто вы?» «Кто я?» «Я доктор Хьюз!» раздраженно рявкнул незнакомец. Казалось, он ожидал, что его должен знать каждый бедолага на этой станции. Явно важная персона. «Хьюз?» повторил Коэн. «А имя?» «Хью Хьюз не менее раздраженно продолжал доктор. «Серьезно?» — Коэн смутился, едва сдерживая улыбку. «Хью-хьюс? В честь отца, что ли?» «Что?» — доктор скривился. «Что? Кто вы? Какого черта? Где остальные? Надо убираться отсюда!» «Что здесь произошло?» — Коэн настаивал на своей линии разговора. «Не твоего ума дело, Солдафон. доктор раздраженно продолжал. «Форма оплота!» «Вас там по объявлению набирают, что ли? Это секретный объект, тупая ты башка. С твоим уровнем допуска тебе только туалеты чистить». Э -э> Коин на мгновение замер, ошарашенный таким напором. «Ладно, ладно, да. Так точно, сэр». «Так-то лучше, бездарь», — продолжал бурчать Хью. «Ах, да, совсем забыл». Коин пристально посмотрел на собеседника. «Надо же доложить в штаб». Доктор демонстративно закатил глаза, удивляясь вопиющему профессионализму своего гостя. Коин медленно поднес руку к маске, будто включая передатчик, и выдал сообщение: Я в оранжерее, выживших нет, только тело доктора, судя по бэджу, какой-то хуи-хуис. В тот же миг он опустил руку и взвел затвор автомата. Я, повторяю еще раз, «Что здесь произошло?» Глаза доктора округлились от страха. «Я... я... за... зачем? Зачем вы сказали?» Хью начал взволнованно заикаться. «Отвечай!» С последней фразой дуло автомата возникло прямо напротив головы испуганного доктора. «Да-да, эти твари вырвались, я бросился в вентиляцию!» «Хью, не испытывай моё терпение!» Голос Коина был максимально выдержан и спокоен, и от того внушал еще больший страх. Здесь были заключенные. Где они? Почему станция пустая? Где все люди? Заключенные? с непониманием повторил доктор. Да, я не знаю. Погибли, наверное, они были в камерах, а там началась бойня. Я не знаю, я. Ладно, доктор, это же заключенные. У них должны были быть вживленные маячки. Передатчики, верно. Сможешь их найти? Что? Что? Хью явно не мог понять расстановку приоритетов своего собеседника. Ну да, да, наверное, есть датчики. Я не знаю, надо проверить в системе. Я занимался больше скафандрами. Скафандрами? Коин с недоверием повел бровью. Да, ферийские скафандры цель исследований. Мы хотели использовать их, чтобы сделать солдат мощнее, сильнее, практически неуязвимыми». «Скафандры». Коэн все еще не понимал. «Они типа со встроенными автоматами, взрывчаткой? Пули непробиваемые?» «Да, непробиваемые», — нервно усмехнулся доктор. А автоматы, взрывчатка? Они и есть взрывчатка. Взрывчатка мощностью с ядерную бомбу». «Они эффективнее сотни пушек и автоматов. Они, я не знаю, способны сокрушать стены, уничтожать города. Им не нужна подзарядка. Их не взорвать, не разрушить, не уничтожить. Это машины. Машины, созданные для истребления. Совершенное оружие». «То есть у вас тут хранятся такие скафандры?» Коэн явно заинтересовался красочным описанием. «Да...» Но все вышло из-под контроля. Я не знаю, почему, но... Люди в скафандрах, они... они обезумели. Начали взрывать, убивать, словно им это в радость. Я бросился в шахту и чудом выбрался. Я ждал вас. Помощь. Не знаю, что там произошло после, но, думаю, мало кто выжил. Я не понимаю, Хью. В голове у Коина пазл все еще не мог сложиться. «То есть вы посадили бедолаг в инопланетные костюмы, полное оружие, взрывчатки и прочие дряни, и даже не могли предположить, что кто-то из них может все разворотить к чертям?» «Конечно нет, солдафон!» — истерично выкрикнул доктор. «Хью!» — встречный выкрик Коэна и прижатый вплотную автомат тотчас остудили пыл бедолаги. «Да-да, конечно, у нас был план на этот случай!» Перед тем, как посадить их в скафандры, мы ввели каждому в затылок по капсуле, начиненной взрывчаткой. Активируется дистанционно, так что мы в любой момент могли прервать эксперимент». Доктор достал из кармана небольшой прибор, похожий на пульт управления, с одной кнопкой. «Но...» Коин резко вырвал прибор из рук доктора. «Почему не прервали?» Хьюз виновато опустил взгляд. «Сигнал не проходит». «Скафандры блокируют все излучения извне. Ничто не проходит внутрь. Мое упущение». Словно пытаясь оправдаться, Хью продолжал. «Мы торопились, на нас давили. Нужен был результат, а времени совсем не оставалось. Что мне было делать? Нужно было рискнуть. Кто знал, что они обезумят? Это нельзя было предвидеть». «Ладно, Хью, хватит, стоп». Коэн старался сохранять здравый рассудок. «Значит, ты говоришь, что сейчас здесь ходят психи в инопланетных скафандрах, верно?» «В ферийских скафандрах, да», — поправил собеседника доктор. «Да-да, ферийских. Как их узнать? Как они выглядят?» «Хех!» — нервный смешок в очередной раз вырвался из уст Хью. «О, поверьте, вы их узнаете. Тут уж точно не ошибиться». Хью, не нервируй меня. Едва не криком продолжал Коин. Ладно, ладно. Огромные, не знаю, метра три. Увешенные броней, как чешуей что ли. Куча отростков, похожих на лианы. Голова вытянутая, зеркальная. Не знаю, что еще. Гигантская инопланетная тварь. Как ее еще описать? Доктор тоже перешел едва ли не на крик. Ладно, ладно, хорошо. Коэн, видя взволнованность собеседника, тут же попытался сбавить напор. «Да, я понял. Думаю, узнать будет несложно. Давай выбираться отсюда. Нам надо обратно в шахту». «Обратно? В лабораторию?» Доктор явно насторожил такой план спасения. «Да, там мои люди». «Твои люди? У тебя же шеврон рядового!» Хью скривился в непонимании мои не в плане что они моя собственность идиот парировал коин мои по духу как братья блин какой же ты замороченный на своей важности я я просто подумал хью смутился и неспешно направился в сторону выхода показывая обратную дорогу к шахте ты не сказал как тебя зовут доктор наконец решил проявить учтивость ты не спрашивал фыркнул коин в ответ Можешь называть меня Том. Хорошо, Том. А ты можешь называть меня доктор Хьюз. Заткнись, Хью.